Глава двадцать первая. Лея. Та самая Лейна Сиреневая. Я ведь не ошибаюсь? Вошедший был Эдемцем среднего возраста и внешностью обладал поистине незаурядный. Очень высокий, практически как зарянин, крепкий и явно натренированный. Лицо его казалось благородным и одновременно очень усталым. Зеленые глаза смотрели с тоской. Натянутая на лицо маска невозмутимости, то и дело выпускало наружу отчаяние. От вошедшего прямо фонило этим чувством. Я даже поежилась от ощущения. И он, и четверо его спутников были в униформе охраны Венеры, так что догадалась я сразу. «Александр Томин? Тот самый?» Сергей набычился и смотрел на вошедшего, как на врага. «Да. И предвосхищая вашу реакцию...» Пульт от бомб вживлен в мое тело. Где именно, не скажу. Среагирует на кодовое слово и цифры. Вибрация передаст. Так что я поняла, вас лучше не трогать и не хватать. Даже если и зажмем вам рот, вам достаточно попытаться сказать. Да. Томин взял себе кресло и присел с нами за стол. Его товарищи расположились поодаль на стульях для гостей апартаментов. Чего вам надо? резко спросил Сергей. «Мы в номере и не выходим, как и обещали». «Не надо так волноваться, молодой человек», — беззлобно ответил Томин. «Я тут не по своей воле». «Наши сказали явиться сюда, чтобы связаться с ними по особому каналу, который есть в настройках наших миклонов». «Вы так же умны, как и отважны», — устало улыбнулся Томин. Я без звука протянула ему резервный миклон в виде простецкого браслета. «Частоты настрою со своего», — сказала на вопросительный взгляд. Стоило сделать, что обещала, как и я, и Сергей, и многие другие сотрудники, допущенные к каналу связи, услышали. «Томин, сдавайтесь. Станция оцеплена. Ваши данные вплоть до ДНК разосланы во все уголки галактики. Все патрульные предупреждены. Даже если вам удастся сбежать отсюда, вас поймают немедленно». «Господа», — тихо ответил Томин почти без эмоций, — «либо вы выдаете андалузского, либо я взрываю станцию. Третьего не дано». «Вы не сможете уйти живым!» «А я хочу! Вы убили мою дочь! Вы превратили мою жену в овощ! Зачем мне жить?» «Вы блефуете?» «Нет! В таком случае нам нужно посовещаться! Свяжемся тем же каналом через час!» «Хорошо, мне спешить некуда!» Когда диалог оборвался, Сергей посмотрел на Томина с зверем. «Неужели вы реально не понимаете? Никого они вам не выдадут! Это невозможно!» а важных шишек найдут, как эвакуировать свинеры. Они наверняка сидят в силовых коконах, которые предназначены для правительства. При взрыве их тупо выбросит в космос, и там они смогут выжить некоторое время. А погибнут только простые граждане, те, кто ни в чем не виноват». «Тут нет простых граждан», – рыкнул Томин и снова понизил голос до равнодушного. «Все, кто сюда прилетел отдыхать, однозначно не из простых, разве что вы». Я очень уважаю вас, Селейный. Вы настоящие рубежники и служители закона. Много читала вас в сети и в базах. Но, к сожалению, вынужден сказать, что вас я не отпущу тоже. Ты ублюдок, выплюнул Сергей. Товарищи Томина подскочили в креслах, но Александр сделал знак рукой, и те послушно вернулись на место. Возможно, а скотиница, когда жизнь скотская, труда не составит, кивнул Сергею. «Мне жаль, что вы попали в эту заварушку, но я не видел иного выхода». «Пока шло расследование, охране дали все полномочия и допуски. Только так вы могли установить бомбы, чтобы никто ничего не заметил», – догадалась я. «Да, вы гораздо умнее, чем думал. Я не хочу осуждать вас, хотя и не могу понять, но я бы хотела связаться с сыном». «Конечно, в любую минуту. Мне придется подняться на второй этаж, и хотелось бы...» «Никто не последует», – уверенно ответил Томин. «Идите и спокойно общайтесь со своим сыном». Я торопливо взбежала по лестнице, закрылась в своей спальне и позвонила Максиму. Ответа не было. Хуже того, Меклон сына оказался заблокирован. «Вот же черт, самое время! Вдруг это последний наш шанс пообщаться и сказать друг другу самое важное?» «Да проклятие, что сегодня за день?» Я считала часы, думала, что совсем скоро увижу Максима и Райдара, Думала, все худшее позади, а оно поджидало за поворотом, чтобы выпрыгнуть с гадким криком «Сюрприз!». Глаза обожгли злые слезы. Я стиснула зубы, вытерла веки и заставила себя успокоиться. «Нет, мы не погибнем, этого не случится. Я не могу умереть, не поговорив с Максимом». Я пошла в ванную, ополоснула лицо прохладной водой и попробовала еще несколько раз вызвать Максима. Но, увы, с тем же успехом. Тогда я попыталась связаться с Райдаром, и связь также оказалась заблокирована. Впрочем, если он рванул нам на помощь, это как раз вовсе не удивительно. Я выдохнула и решила положиться на судьбу. Уже собиралась спуститься вниз, когда миклон начал трезвонить. Я приняла вызов, не глядя. Думала, Максим или Райдар, или чем, черт не шутит, оба. Но услышала взволнованный голос Лили. «Эля, ты как? Как вы там?» все же закончится нормально я не могла ей врать не знаю эля скажи что я могу сделать я все сделаю все все все она плакала в трубку на взрыд и почему то меня это даже взбодрило так оно ну отставить рыдать рыкнула я на подругу ты рубежница или как я сотрудник медицинской службы рубежников все равно ты одна из нас, поэтому брось это дело эля — Лея, пожалуйста, возвращайся. Ты моя единственная подруга. Единственное близкое тут существо. — Лиля, — перебила я приятельницу, — а ну перестань. Но мне ли тебя сейчас успокаивать? Немедленно прекрати. Надо держаться. — Хорошо, — она всхлипнула. — Все, до встречи. Она помолчала, но все-таки выдавила. — До встречи. Я спустилась вниз и села за стол. Заказала себе чаю с мятой и начала тянуть приятный напиток. Райдар. Райдар был готов вроде бы ко всему. К выстрелам в грудь, тем паче все оделись в специальную униформу, которая позволяла выжить даже под плазменными сгустками. К силовым бомбам, что взорвутся под ногами, униформа от них не особо спасала. Но Гзарианин за последнее время побывал и не в таких переделках. Да и на войне, как на войне, всякое бывало, приходилось в том числе и ходить по лезвию жизни. Но вот к чему он совсем не был готов, к тому, что Максим обнаружится на Венере. Райдар суматошно и ошарашенно моргал, глядя, как парнишка заканчивает пеленать силовыми наручниками охранника. Один, видимо, куда-то вышел и вернулся в самый удачный момент, пока Газырианин дезактивировал бомбу и мог бы вызвать подмогу трубить тревогу. Но помешал Максим, вырубил шокером, а затем ввел все тот же усыпляющий раствор и сковал силовыми кандалами по рукам и ногам. Даже кляп не забыл силовой вставить. Как и отобрать оба миклона, личный и рабочий. Максим как раз сканировал охранника еще раз на предмет других устройств связи, когда райдар с парнями выскочили на перерез. В первый момент Казырианин утратил до речи. Просто смотрел на парнишку, который уверенно и без малейшего страха стоял перед ним, на Наготовый вот-вот подорваться космической станции. И не понимал, что делать, что говорить. Я не мог оставить маму в такой ситуации. Прилетело на Миклон Райдара телепатическое послание. Не зря хоть давал Максиму каналы связи. Как ты вообще сюда пробрался? Поразился Гзарианин. Легко. Вокруг станции полно полиции и рубежников. Я попросил знакомых, но через маму, чтобы меня пропустили. Потом мини-устройство для черных труб. «Откуда? Так вы же оставили, забыли, на моем транспортнике». «Точно, Райдар тогда был в таком состоянии, что и голову бы забыл, если б мог. Вот только она, шальная, никак не снималась». «А ты смекалистый, весь в маму», — восхищенно ответил Райдар. «Сразу догадался, как действовать, мое уважение. Но, Максим, я тебя умоляю, не делай глупостей. Мы тут ради твоей мамы, и ей совсем не захочется узнать, что ты пострадал». «Я все делаю по уму. Разве не видно?» Спорить не было ни смысла, ни времени. Часы тикали, и террористы не отказались от своего плана. Райдар подслушивал их разговор с полицейскими по секретному каналу для рубежников. У Газарянина было около часа. Скорее всего, полиция сейчас решится на штурм. Томин слишком порядочный и честный военный, чтобы поверить в его безрассудство, что он подорвет целую станцию. А Томин... Как понимал его Райдар, как раз дошел до самого края. До ручки, как говорили эдемцы. И тут полицейские здорово ошиблись. Райдар сделал знаки своим, и вся компания двинулась к следующей взрывчатке. В этот момент на его миклон прилетели доклады от других отрядов. Сделано. Все сделано. Одна бомба есть, дальше по плану. Райдар выдохнул. Хоть тут без приключений и сюрпризов. Пока шел окольными путями к следующему месту установки взрывчатки, мысленно подсчитывал, сколько времени потребовалось на предыдущие. Это помогало меньше тревожиться за залею и больше сосредотачиваться на миссии. Так, осталось 11 бомб, на каждую меньше трех минут. На первые у каждой команды ушло от 10 до 15 приблизительно. А трикский посох, нужно ускориться, райдар двинулся быстрее. «Время! Атрикский посох! Время! Еще нужно прочесать весь этот сектор, причем так, чтобы не напороться на охрану, а если напоришься, сразиться и дезактивировать бомбы». В какой-то момент Райдар понял, что успеть все просто нереально за тот час, что дал Томин полиции. Они потратили уже минут десять только на то, чтобы не столкнуться с охранниками. На бой с теми ушло бы еще больше». При этом Райдар и его парни еще даже не добрались до того места, где установлена очередная взрывчатка. На ее дезактивацию идет как минимум минуты две. Нет, так дело не пойдет. Так они ничего не успеют. Райдар остановился и принялся думать. Надо, надо как-то менять план, иначе все тщетно, все бесполезно. Кзырианин не боялся погибнуть вместе с Леей. Пожалуй, если и выбирать смерть, то это ему даже вполне нравилось. Но отдать ее на растерзание бездны от Рикса, Райдар просто не мог. Даже думать об этом ему было больно. Больно, почти на физическом уровне. Лея в него верила, ждала помощи, и он должен что-то придумать. Райдар потер виски и начал суматошно прикидывать. «Как бы добыть себе побольше минут? Как там выражаются эдемцы? Где прикупить еще 24 часа в сутки?» «Райдару не требовалось двадцать четыре часа, хватило бы двух-трех за глаза».